Глава третья. Еще через час нашего полета, сопровождаемого плывущими следом драконами и воем уже подуставших, но все равно ничего не понимающих моряков, я являлась счастливым обладателем примерно следующей информации. Первое. На данный момент в обозреваемой части Королевского моря примерно три десятка водных драконов. Приплыли почти полгода назад. Как раз тогда – когда и началась операция по присоединению к Причина, по которой эти существа покинули родной дом, бросились в губящие их условия жизни и нападают на королевских теней, известна не была. Второе. Самих королевских теней сейчас в море 16. 10 находятся на идущем впереди корабле. Еще 5 разбросаны кто где на индивидуальных заданиях. Можно было бы заставить духов предупредить их об опасности. Но это же королевские тени. Они сами разберутся. Тем более мы можем помешать их операции, а нам этого не надо. Но все же странно. Если драконы появились в этих водах полгода назад и нападали на королевских теней, то почему об этом никто не знал? И почему в течение этих шести месяцев Неоднократно выходя в Королевское море, я даже не подозревала о таящейся в его водах опасности. Они не нападали до этого, даже попыток не делали. Ни на кого, кроме тех, кто отбывал целенаправленно в кормей. Я все больше склоняюсь к неутешительному выводу среди своих предатель. Возможно, не зачинщик убийств и не держащий под контролем драконов. Но информацию точно кто-то сливает. И, к сожалению, список подозреваемых слишком велик. Так ничего и не решив, я просто позволила духу плыть по воздуху и дальше. Трое суток длилось наше путешествие, а потом мы с духом заприметили пиратский корабль. В общем, пришлось захватить. Причем пиратам не понравилось совершенно, что какая-то злая девчонка в одиночку захватила целый пиратский корабль. Пытались бунтовать, но сдались под натиском моих аргументов. Боевой магии третьего уровня и двух горящих мечей, которые я пообещала просто на палубу бросить и спалить данное судно, чтобы не позорило величественности Королевского моря. Вот как-то так мне позволили угнать пиратский корабль. В результате, правда, пришлось оставить всю пиратскую команду вместе с торговцами и поломанным судном на ближайших островах, но это ничего. Там аборигены мирные. Если их хорошо попросить, они даже корабль починить помогут. А общая беда, как известно, сближает. А потом пришлось ловить еще одного духа. Этот оказался вредным, сварливым и противным. Корабль вообще едва не разнес на куски. Но потом притих. И, в общем, его мой первый дух к себе на воспитание взял. Двенадцать суток путешествия спустя случилось долгожданное. «Подходим к армею», – сообщил, спустившись от парусов, Мирис. «Надо снижаться». «Снижайтесь», – разрешила я как раз закончив обновлять запас заклинаний в своем оружии и принимаясь расставлять его по местам. Дух замялся, а потом добавил. «А можно мы с тобой в порт не пойдем?» «А вот это уже интересно!» Закрепив ядовитый кинжал в левом сапоге, подняла голову и вопросительно на него посмотрела. Мирис повел призрачными плечами». Поколебался немного на воздухе, но в итоге все равно признался – смертью от острова пахнет. И выразительно замолчал, глядя на меня светлыми провалами глаз. Я тоже молчала. Так вот молча убрала и другой кинжал во второй сапог. Затем пару дротиков прикрепила к широкому поясу. К нему же прицепила несколько ядовитых игл. В увесистую пряжку спрятала коробочку с колбочками антидотов от всех существующих ядов. Только после этого, выпрямившись, повернулась к уже мертвому магу и спросила, «От привьерской гавани смертью не пахнет?» «Ну, просто смерть – это же вообще уже почти обыденность, тем более в многотысячной гавани». «Не так!» – покачал Мири с головой. У вашей гавани запах тоненький, а тут за несколько километров чуешь. В общем, мы с тобой не поплывем. Я одна корабль до пристани не дотащу, — заметила, не напоминая пока об обитающих в воде драконов. «А мы тебя подтолкнем!» — решил дух и исчез раньше, чем я успела возразить. Ничем хорошим это закончиться не обещала. Так оно, собственно, и оказалось. Завидев подступающий пиратский корабль от берегов Кармея, нам навстречу вышло целых пять кораблей. И шли они, уверенные и грозные, с помощью магии усиливая собственные приказы остановиться так, что всем вокруг было слышно. Вот они и считали, что раз, собственно, слышно, значит, все непременно будут останавливаться. И вот я бы с радостью, честно, да только меня ждухи подтолкнули, даже если не брать в расчет следующих по пятам драконов, я была просто физически не способна затормозить это судно. Увы, до вышедших мне навстречу кораблей, это дошло лишь в тот самый момент, когда я на полном ходу пронеслась мимо них. И вот лично я отлично понимала, что подступать к берегу. Очень глупо. И вообще, вот только разве объяснишь это получившим приказ драконам, а разозлившимся кораблям, что развернулись и двинулись следом? Ну и последнее, и самое важное. Разве ж могла я остановить так лихо несущийся корабль, что его даже на волнах немного подбрасывала? Не могла. Так и ушла, спрыгнув с того что осталось от корабля на то, что осталось от пристани, я сходу поняла кое-что важное. Мне здесь не нравится. Даже если не обращать внимания на пасмурную погоду и на крапывающий дождь, который я не переношу просто на физическом уровне, я поняла это по застывшей без движения стражи. Прибывающие в глубоком потрясении горожане с ужасом смотрели на груды покореженного дерева с еще большим ужасом косились на нервно одернувшую мундир меня. С затаенной надеждой взирали на замершую стражу. И вот зря они на них смотрели, потому что одетые в белоснежную форму со вставками черного золота мужчины как-то разом обнажили длинные изогнутые клинки и бросились ко мне. Их миновало играючи, потом немного повозилась со стражей уже городской, У этих клинки были нормальными, прямыми, и все это отходя от пристани вглубь каменного города с длинными узкими улочками. Но уйти далеко мне не позволили. Отработанная до автоматизма интуиция среагировала первой, предупреждающая, сжавшись внизу живота тугим узлом. Затем встали дыбом волоски на затылке, свело нервным напряжением плечи и челюсть, а уже потом... Я почувствовала приближающуюся магию, сильную, умело сконцентрированную магию, вспыхнувшую огонечком где-то там, совсем далеко и быстро приближающуюся прямо сюда. Когда в десяти шагах от меня прямо в воздухе вертикальной воронкой заклубился искрящийся черный дым, следящий за нашим сражением горожане разом позабыли о собственном страхе и облегченно выдохнули. И вот это не радовало. Уклонившись от очередного удара одного из стражей, поставила ему подсечку и отправила в полет куда-то в сторону. За приземлением не следила, полностью повернувшись к формирующемуся порталу и приготовившись сразу к самому худшему. Встала в боевую позу, обнажила в армейские мечи и на всякий случай призвала магию, готовая в любой момент пустить ее в ход почему-то мелькнула мысль, если что-то и могло незаметно для целой страны убить стольких королевских теней, то только вот такая сила. Однако местные почему-то не боялись, даже наоборот, и это не наталкивало на хорошие мысли. Он вышел на каменную дорогу воплощением грозного величия, в черном мундире с редкими золотыми вставками субранными в низкий хвост длинными черными волосами, с черными же глазами, чей взор в убийственном спокойствии скользнул по толпе, по пострадавшему причалу, по разбросанным стражам и безошибочно остановился на мне. Он весь был каким-то темным, и не только внешне. Эта темнота невидимым дымом расползалась на несколько метров вокруг него – понизила температуру на несколько градусов и заставила невольно ощутить исходящую от мужчины силу, величественность, уверенность. Я вообще много чего ощущала, глядя в его, лишенные каких-либо эмоций лицо. А затем он, выразительно оглядев мою теневую форму со знаками отличия на левой груди, в армейскую черную сталь и принятую позу, Вдруг покачал головой, поджал губы и произнес негромко, но так, что услышали мы все. А все еще удивлялись. Чего это я не хочу прибегать к помощи королевских теней? Чего интересного только не узнаешь. Мне вот, например, раз десять за последние полгода сказали о том, что бедный правитель Кармея места себе не находит, паникует бедняга и все страдает. Как же ему в Королевский Союз попасть, если представители этого союза к нему приплыть не могут? Жалеть его никто не жалел. Мы все же тени. Нам, по большей части, на остальных вообще плевать. Но вот задуматься кое о чем пришлось. Например, о том, зачем правителю так срочно понадобился этот самый союз. Окинув внимательным взглядом представшего моему вниманию местного правителя, Коем мужчина, без сомнений, и являлся. Я развеяла призванное оружие, выпрямилась, повторно одернула края мундира и только после этого ответила Вы могли сообщить об этом до того, как двенадцать наших экспедиций погибло на данном задании. Окинув меня, полным жгучей ненависти взглядом мужчина промолчал. И вот правильно он так сделал, потому что победителем из нашей словесной перепалки точно не вышел бы. На моей стороне неоспоримый факт – двенадцать экспедиций были устранены. И совершенно не имело значения, что мужчина скажет собственное оправдание – факт останется фактом. Он и не стал ничего говорить на этот счет, вместо этого холодно заметив. тринадцатая экспедиция прибыла к нам несколько дней назад. Причем сделала это. Короткая пауза, выразительный взгляд на руины порта и не дрогнувшая. Более цивилизованно. Удовлетворите мое любопытство и ответьте, что здесь делаете вы. Не люблю, когда со мной разговаривают вот так, будто я какая-то жалкая букашка, выползшая на царский стол. Меня подобный тон общения несколько раздражает. Я одиночка. Невольно копируя его холодные интонации, бросила мужчине. Затем достала из сумки и совсем не торжественно вручила позолоченный свиток, едва заметно светящийся охранной магией. Правитель его принял, с таким видом, будто я ему что-то неприличное предложила. Еще и рукой, затянутой в черную перчатку, постарался меня вообще не касаться. Исключительно из вредности. Я подошла и похлопала его по плечу, после чего, с трудом сдерживая победную улыбку в ответ на его перекошенную морду, доверительно сообщила. «Пожалуй, задержусь тут у вас. Кстати, разберитесь уже с водными драконами». И, развернувшись, спокойно пошла к первой попавшейся узкой улочке. издале заметив, все они идут вверх к виднеющемуся на вершине холма позолоченному дворцу. Следуя внутреннему порыву, забралась по стене одного из домов, едва завернула за угол и скрылась от посторонних глаз. И, как оказалось, не зря. Буквально полминуты спустя со стороны разрушенного порта раздались какие-то крики, а затем с оглушительным треском обвалился каркас пиратского корабля. Прошло еще пару мгновений, и деревянные останки подернулись ярким золотистым пламенем явно магического происхождения. Повторные крики, чей-то я даже догадываюсь, чей именно, грозный голос, а затем по улочке, с которой я вот только что ушла, начали пробегать обнажившие клинки стражи. «Найдите ее!» прозвучало громче всего на фоне этого безумия. Не нужно быть гением, чтобы понять, кого именно все взялись столь старательно искать. Интересовало меня другое. Что такого занимательного перевозили пираты, что оно вот так красиво горит? И почему я этого раньше не почувствовала? Погрузившись в нелегкие думы, я перепрыгивала с крыши на крышу. Благо, дома тут стояли впритык, черепичной лесенкой устремляясь вверх по холму. И вот иду я себе, никого не трогаю, а в городе продолжается самое настоящее безумие. Где-то там стражи все никак не могли потушить золотистого пламени, уже перекинувшегося на причал, которому и так досталось. Гневался правитель, бегали в моих поисках его подчиненные, а над самой головой моей сгущались серые тучи и холоднел поднимающийся ветер. И тут случилось удивительное. Нет, серьезно, самое удивительное, что я за последние пару месяцев видела. Прямо перед моим лицом вспыхнул и разгорелся маленький черный огонечек. Такой совсем-совсем маленький, с половину моего кулака, наверное. И вот он, пошевелив языками черного пламени на ветру, дернулся, осторожно подлетел ко мне и вгляделся в мое лицо. Конечно, я не видела у него ни глаз, ни вообще лица, но почему-то ощущение было именно такое. Меня осматривали, причем с особым вниманием. Не испытывая никакой тревоги, хотя, наверное, следовало бы, я спокойно проследила за тем, как огонек удовлетворенно дернулся, затем медленно отлетел назад, примерно на два шага от меня, а после остановился и вдруг начал стремительно увеличиваться в размерах. За какие-то секунды маленький огонечек разросся полноценным костром, из которого спокойно и уверенно вышел мужчина. Скептически выгнув бровь, остановилась, глядя на того, кто вздумал разделить со мной эту крышу. А посмотреть там действительно было на что. Не такой высокий как встреченный мною на пристани правитель, но все равно значительно выше меня. Не такой мускулистый и широкоплечий, скорее даже жилистый, но какой-то резвый, подтянутый и уверенный, что отлично виделось в каждом движении. Выступив из черного огня, мужчина с немного длинноватым ежиком черных волос отряхнул собственный черный мундир, доходящий ему почти до колен. Бросил взгляд, на все еще пылающий за его спиной огонь и без каких-либо видимых усилий его погасил. И вот только после этого Павел плечами выпрямился, встал ровно передо мной и улыбнулся. Не очень широко, но очень очаровательно, не показывая зубов и скривив один уголок губ больше, чем другой. И вот с этой вот улыбкой он окинул меня медленным, оценивающим взглядом. «Привет!» поздоровалось это чудо, которому на вид было лет под тридцать, о чем свидетельствовали довольно серьезные, пусть и немного насмешливо мерцающие, светло-серые глаза, по-мужски суровое лицо и щетина на щеках и тяжелом подбородке. И вот если бы не эта ехидная улыбочка, я бы и не думала стоять вот так беззаботно. Я бы, наверное, приготовилась пустить в ход оружие или магию, «Была бы на стороже, напряглась бы в ожидании удара!» «Привет!» – поздоровалась вместо этого, а потом невольно ему улыбнулась. «Ты откуда, чудо?» – чудо улыбнулась, насмешливо фыркнула, подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза, а затем неопределенно мотнула головой, после пожала плечами и, в итоге, переведя взгляд за мою спину, насмешливо поинтересовалась. Это тебя весь город ищет? Настал мой черед неопределенно пожимать плечами.